Глава 63. Должностное лицо, сообщившее Киту утешительное известие о том, что его пустяковое дело будет слушаться Волт бейли и не займет много времени, оказалось совершенно право в своих предположениях. Ровно через восемь дней сессия возобновилась. Через день после ее начала большое жюри вынесло вердикт о предании Кристофера Наблса уголовному суду за кражу.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 установленный на сей предмет законы, а также посягнул на спокойствие его величества короля и на достоинство королевской власти. Выслушав судью, Кристофер набыл с дрожащим, тихим голосом пролепетал «Нет, невиновен». И здесь напомним тем, кто любит высказывать суждения скороспелые и поверхностные, и кто вменил бы в обязанность Кристоферу говорить громко, уверенно, напомним им,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 Человеческое лицо, обрамленное париком, кажется гораздо внушительнее и страшнее лиц, с им от природы шевелюрой. А если ко всему этому еще добавить вполне естественное чувство, охватившее кита при виде обоих гарлендов и маленького нотариуса, бледных, взволнованных, то вряд ли следует удивляться, что он был несколько не в своей тарелке и не мог проявить должное спокойствие».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 и не быть личностью в высшей степени добродетельной и благонамеренной. Наговорив короба на эту тему, джентльмен вдруг спохватился, правили он оскорблять присяжных, толковывая им то, что они прекрасно знают сами, и тут же вызвал Самсона Брасса.